Глава вторая. Немного истории. Бум доткомов. На заре формирования интернета как глобальной сети, приблизительно в 1995 году, миллионы потребителей получили доступ во всемирную паутину, подумать только, по обычной телефонной линии. Начали появляться первые коммерческие веб-сайты. Их создавали не только академические исследователи, но и стартапы. Началась эра процветания высоких технологий. Стартовавший в 1985 году индекс Nasdaq в середине 1990-х за считанные годы взлетел на 400%, и несколько десятков стартапов вышли на IPO: Yahoo, Netscape, eBay, Amazon, Priceline. Многие из этих компаний функционируют до сих пор и стоят миллиарды. Бум доткомов был в разгаре. Но в 1996 году доступ к интернету имели только 20 миллионов пользователей, в основном через модемы. В начале 1900-х годов, когда Теодор Вейл понял, что ценность сетей заключается в количестве соединений, вся сеть компании AT&T состояла из нескольких миллионов телефонов. Сегодня количество абонентов в сетях измеряется миллиардами. Даже при изначально небольших масштабах сетей потенциальная деловая ценность стартапов вызвала небывалое оживление. Появился жаргон доткомов, включавший в себя девизы: победитель получает всё, преимущество первопроходца, кривая хоккейной клюшки. Идея состояла в следующем: стартап, ставший первой и крупнейшей сетью для установления связи между покупателями и продавцами или пользователями и контентом, невозможно остановить. По крайней мере, в теории он сумеет представлять для своих пользователей большую ценность, чем какой-либо другой купец конкурентов и займёт доминирующую позицию в своей отрасли, как это сделала компания IT NT 100 лет назад. Неудивительно, что на пике развития RIOEL оценивалась в 224 млрд долларов и имела одну из самых больших капитализаций в мире. Американский медный конгломерат Поставщик онлайн-служб и электронных досок объявлений Internet Pager AIM. Конечно, сегодня всё это кажется немного глупым. Вот почему бум доткомов частенько называют пузырём доткомов. Многие не имевшие прочной основы стартапы вышли на IPO преждевременно и спустя несколько лет, как только иссякло финансирование, потерпели крах. Однако идеи, доминировавшие в среде доткомов, ещё живы. В высокотехнологичных отраслях по-прежнему рассуждают и о рынках, где победитель получает всё, и о преимуществах первопроходцев, несмотря на то, что на практике всё это оказалось мифом. Взгляните на реальность. Преимущество первопроходца незначительно, поскольку победитель, как правило, выходит на рынок позже. К тому же, он получает отнюдь не всё. Он вынужден бороться с другими сетевыми продуктами за контроль над региональными рынками и отдельными сегментами потребителей. Откуда же берётся столь безудержный энтузиазм по поводу сетевых эффектов? Покопайтесь в литературе. Вы увидите, что одна из ключевых теорий, ставшая популярной в эпоху доткомов, представляет на редкость устойчивый, хотя и совершенно ложный взгляд на сетевые эффекты. Эта теория закон Миткальфа. Закон Миткальфа Обратившись к имеющейся по этой теме литературе, вы практически сразу же наткнётесь на упоминание об одном из столпов теории сетевых эффектов законе Медкалфа. Он стал популярен во времена бума доткомов, поскольку обосновывал сильно завышенную стоимость стартапов. В отличие от гипотезы Вейла, этот закон предлагает количественное, простое объяснение возрастания ценности сети по мере того, как к ней присоединяется всё больше узлов. совокупная ценность сети пропорциональна квадрату числа общающихся по ней устройств. Проще говоря, каждый раз, когда пользователь устанавливает приложение для подключения к сети, её ценность возрастает пропорционально квадрату темпа роста количества узлов. Если в сети присутствуют 100 узлов, а затем их количество удваивается, возрастает до 200, то ценность сети при этом увеличивается в 4 раза. первоначально сформулированный в 1980-х годах одним из пионеров компьютерных сетей Робертом Медкалфом. Этот закон определяет ценность сети как математическую функцию от количества подключённых устройств, факсов, телефонов и так далее. Первоначально она была основана на опыте Медкалфа по продаже Ethernet ещё до интернетного протокола компьютерных сетей. В конце 1990-х годов закон Медкалфа приобрёл популярность применительно к новым интернет-компаниям, возникающим в отрасли и своим примером, подтверждающим завышенную капитализацию первопроходцев доткомов. Бизнес-последствия распространения этой модели мира трудно переоценить. И ю сторонники верили, стартапы 1990-х годов, созданные на основе доткомов, строят крупнейшие новые сети на планете, и их стоимость будет расти по экспоненте. Нужно покупать их акции на ранней стадии развития и как можно быстрее, потому что стоимость быстро взлетит до небес. Однако то, что мы знаем сейчас, не подтверждает справедливость закона Миткалфа по отношению к созданию интернет-сайтов. В нём ничего не говорится о том, считать ли, скажем, покупателей и продавцов на eBay совместимыми и взаимодействующими устройствами. Является ли eBay таким же эквивалентом компьютерной сетевой технологии, как оригинальное изобретение самого Боба Медкалфа из Arnet? В эратаже бум а닷комов такие мелочи не имели значения. Закон переформулировали применительно к ценности веб-сайта, нелинейно возрастающей по мере добавления пользователей, и использовали как аргумент в дискуссии о уязвимости закона Медкалфа. Если вы прекратите слушать прямо на этом месте, то с точки зрения теории сетевых эффектов потеряете немного. Выше изложены уже почти все стратегические соображения высокого уровня, на которые обычно ссылаются в связи с этой темой. Я немного рассказал об истории, дал определение нескольким устойчивым выражениям, привёл пару примеров, когда большая сеть уничтожает маленькую, а также формулировку закона Медкалфа и рассказал о некоторых стратегических аспектах. Но всего этого даже близко недостаточно тем, кто стремится создавать, масштабировать и конкурировать, использовать эту мощную силу. И уж точно это мало менеджерам по продуктам, инженерам, конструкторам и руководителям, которые стремятся привязать свои квартальные планы к стратегии, построенной с учётом использования сетевых эффектов. Любой, кто создавал сетевой продукт с нуля, подтвердит, закон Медкалфа, к сожалению, уже утратил актуальность. В своё время он имел смысл, но с тех пор многое изменилось. Он не учитывает важные этапы создания сети, например, что именно следует делать в самом начале, когда ещё никто не пользуется вашим продуктом, а также глубину вовлечения пользователей и многосторонность разных сетей, например, стороны покупателей и продавцов. Не принимается во внимание разница между активными пользователями и случайно зарегистрировавшимися людьми, ухудшение пользовательского опыта, когда сеть испытывает перегрузку из-за слишком большого числа присоединившихся пользователей. Всё это не укладывается в рамки бесхитростного подхода, чем больше узлов, тем лучше. Закон Миткальфа это простая теоретическая модель, которая не выдерживает испытаний реальной жизнью. Закон Цуреката. Если закон Миткальфа не работает, то чем его заменить? Одна из главных целей этой книги предложить лучшую концепцию. Думаю, я нашёл её в математических методах исследования популяций животных. Она основывается на изучении сурикатов. Да, возможно, вы видели одного из них, Тимона, в фильме Король Лев вместе с его другом бородавочником Пумбой. Я услышал её ещё в студенческие годы в Вашингтонском университете в Сиэтле. На старших курсах я посещал занятия по математической экологии, в частности по моделированию динамики популяций растений и животных. Именно моделирование популяций социальных животных сурикатов, сардин, пчёл и пингвинов заставило меня задуматься о сетевом эффекте. Существует множество видов социальных животных, которым выгодно жить вместе для совместной охоты, поиска пары или противостояния хищникам. Чем больше узлов в этих сетях, тем лучше. Если по какой-либо причине популяция социальных животных сокращается, преимущества быстро исчезают и увеличивается вероятность коллапса. Если популяция растёт слишком быстро и слишком много животных оказываются в чересчур маленьком пространстве, то перенаселённость сводит на нет преимущества, и это приводит к стабилизации численности популяции. Знакомо звучит? Да, это правда. У социальных животных тоже есть сетевые эффекты. Математика популяции сурикатов. Сурикаты, как гиперсоциальные животные, обитающие в южной части Африки, прекрасно иллюстрируют эту идею. Они живут колониями по 30-50 особей, иногда называемыми толпа или банда. Сурикаты любят собираться вместе. Любой из них, заметив хищника, встаёт на задние лапки и издаёт сложный набор тревожных звуков, предупреждая всю группу. Они будут лаять или свистеть в зависимости от того, грозит им нападение хищника с воздуха или с земли, а также от степени опасности: низкой, средней или высокой. Это помогает обеспечивать безопасность колонии. Впервые такое поведение описал в 1930-х годах профессор Чикагского университета и пионер американской экологии Уордер Олли. В работе "Исследование агрегаций животных" Коллективная защита от колоидного серебра среди золотых рыбок, он отметил. Золотые рыбки растут быстрее и успешнее переносят токсичность воды, когда собираются в группы. Золотые рыбки ведут себя как птицы, когда собираются в стаю, чтобы запугать хищников и противостоять им, или как сурикаты, которые в банде предупреждают друг друга об опасности. В заключении исследователя стало важным шагом в биологии. Впервые была сформулирована идея о том, что существует критическая численность, названная порогом Оли, обеспечивающая животным большую безопасность, после достижения которой популяция начинает расти ускоренными темпами. Другими словами, кривые роста популяции Оли описывают своего рода экологическую версию сетевого эффекта. Когда в банде недостаточно сурикатов, возрастает вероятность того, что одна из особей попадётся в лапы хищнику. Возникает замкнутый круг. Сурикатов становится меньше, их способность к самозащите падает, и колония уменьшается снова. Когда численность популяции оказывается ниже порога выживания, она начинает стремиться к нулю. Аналогии с высокотехнологичными продуктами здесь очевидны. Если в приложении для обмена сообщениями не хватает людей, некоторые пользователи его удаляют. Вместе с сокращением пользовательской базы участники будут уходить всё быстрее, что приведёт к остановке работы и распаду сети. Именно это произошло с MySpace, когда Facebook начала переманивать пользователей, или когда потребители и разработчики приложений перешли со смартфонов BlackBerry на Google или Apple. Но что происходит, когда формируется многочисленная колония сурикатов? Они продолжают размножаться и, возможно, создадут несколько новых банд. Если численность популяции выше порога Уолле, то она будет расти, потому что способна обеспечивать свою безопасность. Чем больше сурикатов в группе, тем выше темпы её роста, и даже если хищники время от времени уничтожают одну-две особи, рост будет продолжаться, пока общая численность популяции остаётся высокой. Но такое не может продолжаться вечно. ресурсов, например, любимых сурикатами жуков и фруктов всегда достаточно для поддержания популяции лишь ограниченной численности. Поэтому однажды наступит естественный предел, иногда его называют ёмкостью среды. Для социальных животных, вроде сурикатов или золотых рыбок, перенаселённость выглядит следующим образом. Популяция растёт медленно. достигает критической численности, темпы роста резко ускоряются, численность достигает предела ёмкости среды и начинает снижаться. В высокотехнологичной отрасли аналогичный сетевой эффект возникает, когда происходит перенаселение сети из-за слишком большого количества пользователей. Если речь идёт о приложениях для коммуникации, то вы при этом начнёте получать слишком много сообщений. В социальных сетях накапливается избыток контента в лентах На торговых площадках размещается слишком много объявлений, и поиск нужного товара становится скучным и утомительным. Если не блокировать спам, не применять алгоритмы подбора контента и другие идеи, сеть быстро становится непригодной для использования. Но если добавить нужные функции для облегчения поиска, борьбы со спамом и повышения релевантности в пользовательском интерфейсе, то ёмкость среды для пользователей возрастёт. Когда разрушаются популяции и сети. Если в океане переловили слишком много рыбы, численность сардин, тунца и других видов может упасть ниже критического уровня, и популяция разрушится всего за несколько лет. С высокотехнологичными продуктами, основанными на сетевом эффекте, происходит то же самое. Сначала они понемногу теряют свою ценность по мере ухода старых друзей. а затем, когда численность пользователей падает ниже критического значения, полностью разрушаются. Подтверждение экологической версии этой идеи можно увидеть примерно в часе езды к югу от моего дома в Сан-Франциско, в прекрасном городке Монтерей. Он знаменит отличной рыбалкой и тем, что в этих краях родился и вырос классик американской литературы Джон Стейнбек. В начале 1900-х годов рыболовство здесь поставили на поток. Построили целую улицу заводов по производству консервов, метко названную Консервный ряд. Рыболовная промышленность Монтерея ежегодно добывала сотни тысяч тонн сардин. Если учесть, что эта мелкая рыбка в лучшем случае весит чуть более 100 г, то в период производственного пика речь шла о ежегодном вылове примерно 5 миллиардов особей. Успешная отрасль стала градообразующей для десятков тысяч жителей. Но внезапно всё прекратилось. В 1950-х годах сардины вдруг таинственным образом исчезли. Город терпеливо ждал их возвращения в следующем году, но этого не произошло. И на следующий год было то же самое. И ещё через год сардины пропали. В первые годы рыболовецкого бума улов составлял почти 800 млн тонн, а через несколько десятилетий упал до 17 тонн. Избыточный вылов сардин в сочетании со сложной динамикой их популяции положил конец рыболовной промышленности Монтерея. Консервные заводы закрылись и сегодня служат прекрасным туристическим объектом, иллюстрируют книги Стейнбека и дополняют изучение морской жизни в аквариуме Монтерей-Бэй. Вы и сегодня можете совершить экскурсию по старым консервным заводам, где в документах и графиках описаны взлеты и падения местного рыболовства. Сардины, социальные рыбы, по этому графику Оли полезны для понимания того, как могут развиваться и разрушаться социальные сети. Преодоление порога Оли важно для превращения косяка сардин из группы с низким либо отрицательным ростом в самоподдерживающуюся популяцию, но бездумный сверхвылов способен столкнуть его ниже этого порога. Популяция сардин может вдруг исчезнуть, и точно так же может распасться сеть высокотехнологичных продуктов. Зачем нужен мессенджер, которым не пользуется ни один из ваших друзей? Открыв пустое приложение несколько раз, вы его забросите. Если численность популяции падает, сетевые эффекты проявляются очень быстро. Кривая воли Вубер. Я изучал идеи профессора Оли по математической экологии в Вашингтонском университете, но, как и многое, быстро забыл их после окончания учёбы. Годы спустя я стоял перед доской в штаб-квартире Uber и пытался представить, как увеличение числа водителей в городе изменит пользовательский опыт пассажиров. Чем больше я думал и чем больше делал набросков, тем сильнее проступала знакомая кривая. Когда в городе мало водителей, дождаться машину приходится очень долго. Это называется высоким ETD расчётное время прибытия. Коэффициент конверсии при этом низкий, потому что никто не хочет ждать такси полчаса. Таким образом, если у вас нет нескольких десятков водителей, допустим, полусотни, ценность вашего сервиса для пассажиров будет почти нулевой. Пользоваться приложением перестанут и клиенты, и водители, и вся сеть разрушится сама собой. Однако после превышения критического уровня, порога L в численности водителей, система начинает работать. Расчётное время прибытия такси снижается до 15 минут. Это тоже не слишком удобно, но уже приемлемо. Если сократить время до 10 или даже 5 минут, будет ещё лучше. Чем больше сеть водителей, тем выше уровень обслуживания пассажиров. Агрегаторы такси в городе сталкиваются с классическим сетевым эффектом. Но ценность сети однажды достигает предела. Отдача от большей плотности водителей уменьшается. не имеет значения, прибудет такси через 4 или через 2 минуты или практически немедленно. Последнее даже неудобно. Вам ведь нужно немного времени, чтобы закрыть дверь и выйти на улицу. Закон сурикатов против закона миткалфа, математика сурикатов применимо и к людям. Мы ведь тоже социальные животные, которые обмениваются фотографиями, продают коллекционные кроссовки, совместно работают над проектами и делят расходы на ужин. Вместо охоты и спаривания мы используем сети для покупки продуктов и поиска партнера или друзей. Одна и та же базовая динамика характерна для популяции людей и сурикатов, и наши группы могли бы к взаимной выгоде обменяться многими идеями. В социальной сети необходимо минимальное количество людей, чтобы привлекать новых пользователей. То же характерно и для банды сурикатов. Приложения для обмена сообщениями получают всё большее распространение, но в результате насыщает рынок, так и рост популяции животных замедляется, когда среда их обитания оказывается перенаселена. Термины разные, но основные понятия и методики расчёта сходны. Эффект Оли, сетевой эффект. Порог Оли, критический уровень. Ёмкость среды, насыщение рынка здесь и в последующих главах я использую терминологию бизнеса. Сетевые эффекты, критический уровень, насыщение рынка, но отдаю должные основыполагающим идеям профессора Оли. Экологи веками создавали модели популяций животных, чтобы предсказать, как быстро они растут и когда начинают страдать от перенаселения, чтобы спрогнозировать динамику. Я использую эти идеи для описания того, как высокотехнологичные продукты запускаются, масштабируются и защищают свои рынки с помощью сетевых эффектов. Математические модели дают более богатую теоретическую основу, чем обычные рассуждения о том, что высокотехнологичные продукты либо имеют, либо не имеют сетевых эффектов. Высокотехнологичные отрасли создают более обширный и точный набор терминов, необходимый для перехода на следующий уровень анализа. чтобы конкретные концепции и показатели можно было привязать к стратегии продвижения продукта. Отрасли нужна единая концепция, объединяющая в себе теоретические идеи и терминологию. Эта концепция и лежит в основе моей книги.